Глава 9. Торин, выйдя из комнаты, прижался спиной к деревянной двери и на секунду закрыл глаза, пытаясь успокоиться и подавить в себе волнение. Разговор с дочерью дался ему нелегко, а воспоминания всколыхнули в нем давно утихшие эмоции – отчаяние, злость, чувство бессилия и абсолютной безнадежности. Все эти годы мужчина казнил себя за свою безответственность, и мысль о том, что он никогда не сможет найти своего ребенка, разъедала его изнутри, причиняя невыносимые страдания. Каждый раз, видя слезы супруги, он был готов умереть, лишь бы исправить ситуацию. И поэтому, несмотря на видимую безнадежность, не бросал поиски дочери, раз за разом посещая разные миры и оставляя маяки. И сейчас, когда Даша нашлась, Торин чувствовал себя виноватым в том, что дочка выросла вдалеке от семьи, и теперь он понимал, что должен сделать все возможное, чтобы она была счастлива. Император направился в свой кабинет, но внезапно его внимание остановил крик птиц. Замерев у большого окна, мужчина наблюдал, как две красивых пичуги лимонного цвета в красную крапинку, усевшись на ветку большого зеленого дерева, о чем-то щебетали, совсем не замечая его. Внезапно обе сорвались и взмыли в небо, а потом и вовсе пропали из глаз, а он так и продолжал задумчиво рассматривать вид за окном. Все его мысли сейчас были о Даше. Ему не понравилась реакция дочери на мужчину, которого он был вынужден переместить вместе с ней. Когда он увидел ее, охваченную огнем, его сердце едва не остановилось. Счет шел на секунды, и поэтому, не раздумывая, мужчина окутал дочь магическим огнем и переместил на Дархит. Если бы он мог, то оставил незнакомца в другом мире, но Шариса, вернее Даша, так крепко держала его за руку, что ему ничего не оставалось, как их обоих отправить во временной тоннель. Уже дома дракон понял, что человеческий мужчина вряд ли выживет. Люди — очень хрупкие существа, а у этого все тело было одним сплошным ожогом, и он бы умер, но вмешалась Миранда и уговорила его спасти парня. — Торин, мы не можем позволить ему умереть, ведь там, в чужом мире, он был рядом с Шарисой. Помоги ему, — просила Миранда. — Возможно, он спас нашу дочь, любимую. умоляю. Видя слезы на глазах любимой женщины, мужчина под натиском супруги сдался и поделился своей кровью с умирающим, нарушив тем самым свой же указ. Торин разрезал себе запястье и позволил нескольким каплям своей крови упасть в рот незнакомцу, таким образом даря ему шанс на спасение. Несколько мгновений, и хрипы сменились ровным дыханием, прошла бледность, раны стали затягиваться. Процесс регенерации начался. В свое время драконы часто помогали людям, таким образом спасая их от смерти. Их кровь обладала чудотворным действием и едва попадала в хрупкий человеческий организм, он начинал перестраиваться, улучшалась регенерация, зрение, слух, увеличивалась скорость движения, удлинялся срок жизни. Человек становился так называемым полукровкой. Уже не человек, но еще и не дракон. Несмотря на улучшение физического состояния, зверь в таком драконе практически никогда не просыпался, и поэтому он не мог стать равным высшей расе. Полукровки служили у драконов в домах, либо выполняли мелкие поручения в резиденции правителя. Так было много веков. Но, когда выяснилось, что похитителями яйца стали именно они, Торин рассверепел. Предателей он в тот же миг уничтожил на месте и издал указ, в котором запретил своему народу обмен кровью с людьми. Теперь все оставшиеся полукровки были на особом контроле и проживали исключительно на окраине страны. И сейчас, видя, как плачет Даша, мужчина задумался о том, а правильно ли он поступил, поддавшись эмоциям. Возможно, было бы лучше позволить незнакомцу уйти за грань и тогда Они могли избежать проблем, возникших сейчас. Как бы дочь к нему не относилась, этот мужчина ей не пара. Она наследница сиятельных, а он никто, полукровка. И я сделаю все, чтобы Даша о нем забыла. Лучшие драконы будут биться за право стать ее парой. Лучшие! Торин так задумался, что напрочь забыл, куда собирался идти. Послышался стук каблуков, и, повернувшись на звук, он увидел, как из-за поворота в коридоре появилась Алиша в сопровождении служанки, несущей поднос с едой. Увидев брата, женщина замедлила шаг, а когда они поравнялись, остановилась и тихо спросила. «Поговорили?» Торин бросил взгляд на прислугу и приказал. «Возвращайся на кухню. Леди Миранда сообщит вам, когда принести обед». Девушка быстро поклонилась и поспешила скрыться из виду. Возвращение молодой госпожи временно держали в тайне, и поэтому, как и положено, об этом знал весь обслуживающий персонал в доме. По вечерам у большого камина на кухне за чашкой ароматного чая служанки шептались на кухне, обсуждая, на кого же похожа юная наследница, и почему император все держит в тайне, и кто тот мужчина. кого охраняют в одной из комнат особняка. Но все сходились в едином мнении, что император в последнее время раздражен, и лучше лишний раз ему не попадаться на глаза, поэтому девушка, увидев суровое лицо хозяина дома, безумно обрадовалась, когда ее отправили обратно на кухню. Как только служанка скрылась из виду, Алиша спросила еще раз. «Ну как дела? Вы поговорили? Как девочка?» "Да." Торин посмотрел на сестру. «Даша замечательная. Сейчас с ней Миранда, но на данный момент меня очень волнует мужчина Андрей». Дракон произнес его имя с небольшим акцентом, делая уклон на букву «Р». Незнакомое сложное сочетание звуков было трудно выговариваемое, и его это безумно раздражало. Хотя имя Даша пришлось ему по вкусу. Дочка постоянно о нем спрашивает, а когда узнала, что он едва не умер, разрыдалась. Мне очень не нравится ее привязанность к этому человеку, вернее, уже к полкровке. Она достойна лучшего, и ее мужем должен стать дракон. Я тоже заметила, что она постоянно о нем спрашивает, нахмурилась Алиша. Мы не знаем, какие отношения их связывают, но в любом случае ты прав. Даша заслужила, чтобы ее супругом стал сильнейший самец, который бросит мир к ее ногам. Надо поговорить с ним и выяснить, что их связывает. А потом я отправлю его подальше с глаз. Новый мир, новая жизнь, приемы, красивые наряды, множество ухажеров. Думаю, девочка забудет его быстро. «Брат, позволь мне забрать его себе», – попросила Алиша. «Я найду для него подходящее занятие». Торин недовольно поджал губы и, прищурив глаза, схватил женщину за плечо и притянул к себе. «Дорогая сестричка, в твоем доме и так слуги исключительно мужского пола, и мне прекрасно известно, что в их обязанности входит развлекать свою хозяйку и выполнять ее любое пожелание». «Я закрываю глаза на твои развлечения, пока о них никто не знает», – Прошептал со злостью мужчина ей на ухо. «Я позволил тебе оставить себе несколько полукровок для развлечений, но Андрея этого нет». Он должен исчезнуть из жизни моей дочери раз и навсегда. И вообще, думаю, пора тебя все-таки выдать замуж и прекратить это безобразие. Я все оттягивал время, хотел подобрать для тебя самого достойного мужа, но, похоже, сделал лишь только хуже. Ты погрязла в разврате. Отпусти. Женщина дернулась, и Торин, не сводя с нее взгляда, убрал руку. Смотря на брата с ненавистью, женщина в ярости прошипела. «Не тебе меня судить! Подобрать для тебя достойного мужа!» Передразнила она брата, скривив лицо. «Вот спасибо, вот угодил, называется. Мои подруги давным-давно замужем и воспитывают своих детенышей. И лишь я живу твоими проблемами, помогаю Миранде, забочусь о твоей дочери. Ты эгоист, Торин, именно поэтому не позволяешь мне завести свою семью». «Алиша, смотри, не пожалея о своих словах», – разозлился мужчина, но женщина лишь усмехнулась и ответила. «Я жалею только о том, что когда ты отказал лорду Женеву в браке со мной, смирилась с твоим решением, а потом молча наблюдала, как он строит свою жизнь без меня. Ненавижу тебя за это и никогда не прощу, что по твоей милости мой любимый мужчина стал мужем другой женщины». Алиша развернулась и, не оглядываясь, направилась прочь из этого дома. Сожалела ли она о своих словах? Нет. Впервые она была уверена в том, что поступила правильно. С самого рождения она только и слышала об уникальности старшего брата и о том, какие надежды на него возлагают родители. Она всегда была на втором плане, хотя ее уровень магии ни в чем ему не уступал. Когда умер отец, женщина была уверена, что брат как можно скорее отдаст ее замуж, чтобы избавиться от обузы, но, к ее удивлению, Торин, наоборот, позволил ей учиться, постоянно говоря о том, что она личность и должна свой выбор сделать сама. И она верила его словам, успешно закончила академию, стала его правой рукой в комитете по делам кланов, возглавила кафедру пространственной магии и имела весомый голос в клане изумрудных. К ее мнению прислушивались, чем и пользовался Торин, чтобы склонить драконов к тому или иному решению, мотивируя тем, что так будет правильно. Первые сомнения в искренности чувств брата у Алиши появились, когда она наконец-то влюбилась. Лорд Жаневу был представителем клана Изумрудных. Его род был одним из самых сильных, а семья очень влиятельной. Молодой наследник красиво ухаживал за ней, и ее сердце дрогнуло. Когда его предложила ей разделить с ним путь в небе, она была самой счастливой драконицей на Дархите. И первым, с кем она поделилась новостью о замужестве, стал, естественно, брат. И совсем не такой реакции она от него ожидала. Торин, как оказалось, был категорически против их брака, пояснив, что лорд хочет использовать Алишу в своих целях, иначе не настаивал бы на скорой свадьбе. Брат приводил довод за доводом, и на тот момент неопытная молодая девушка под натиском брата была вынуждена ответить отказом на предложение руки и сердца. Она не понимала, почему он так поступил с ней и практически возненавидела его. Но вскоре молодой Женеву женился на другой драконице, и когда Алиша со слезами на глазах смотрела на то, как ее любимый поднимается в небо с другой, брат обнял ее и прошептал. «Видишь, сестренка, а я был прав. Он недостоин тебя». Смотри, как быстро Женеву забыл тебя». И тогда она решила, что, возможно, ошибалась, и брат действительно был прав. Через несколько лет в ее жизни появился другой мужчина. И вновь Торин отказал ему, а потом еще один и еще. Одиночество терзало молодую женщину, и она стала искать себе любовников среди знакомых драконов. Но узнав об этом, император разозлился, и между братом и сестрой произошел очень неприятный разговор. Мужчина настаивал, что репутация его сестры должна быть кристально чистой и требовал прекратить все романы на стороне. Не подчиниться императору Алиша не могла, и тогда выбрала себе в любовнике одного из слуг в своем доме. С годами у нее образовался гарем, в который входили самые красивые рабы этого мира – полукровки и драконы из обедневших семей, готовые служить в ее доме и выполнять все фантазии хозяйки. И такая ситуация до последнего времени устраивала всех, Но совсем недавно Алиша окончательно поняла, что брат ее эгоистично использует. Когда Даша нашлась, Торин как бы случайно обмолвился о том, что было бы неплохо, если бы она переехала в его дом и стала компаньонкой его дочери. На замечание о том, что у Даши есть мать, да и для подруги юной девушки она старовата, но брат заявил, что раз у нее нет своей семьи, то неужели ей трудно выполнить его просьбу? Алиша устала безмолвно подчиняться и, игнорируя недовольство брата, отказалась от столь щедрого предложения. А вот сейчас он вновь заговорил о ее замужестве. Женщина не была глупа и прекрасно понимала, что все ее ровесники уже женаты, а за юнца брат ее не отдаст. А значит, ей в мужья достанется кто-то из пожилых вдовцов. Не о жизни со стариком мечтала она и поэтому сейчас была в ярости. «Торин, ты был правителем моей судьбы и заигрался. Я слишком долго молчала и терпела. Пришло время перемен», – подумала женщина, и в одно мгновение, обернувшись изумрудной драконицей, взмыла ввысь. Она летела домой в свой клан и очень надеялась, что ей удастся заручиться необходимой поддержкой, и когда придет время, она сможет дать брату отпор. Торин стоял у окна и смотрел, как Алиша поднимается все выше в небо, пока она и вовсе не скрылась за облаками. Мужчина тяжело вздохнул и сжал до боли руки в кулаки. Разговор с сестрой его безумно расстроил, а ее слова причинили боль. Ему надо было подумать в тишине, и поэтому он направился туда, где он сможет найти уединение. Поднявшись по лестнице, он миновал последний этаж и оказался на мансарде. Открыв окно, мужчина вскочил на подоконник и через мгновение оказался на крыше. Придерживаясь руками за красную черепицу, он вскарабкался на небольшую площадку, расположенную между флюгером и каминной трубой. С одной стороны открывался роскошный вид на зеленые холмы и лавандовое поле. С другой каменная кладка давала тень и таким образом защищала от палящего солнца. Он много лет назад случайно обнаружил этот уютный уголок и тут же облюбовал его. Теперь здесь находилось удобное кресло, крошечный столик и корзина с вином и легкой закуской. Сев, мужчина плеснул себе прозрачной жидкости и залпом осушил бокал. «Ты коисторин, и именно поэтому не позволяешь завести мне свою семью!» Эхом в голове звучали обиженные слова Алиши, и мужчина сжался от боли в груди. Он и сам прекрасно знал, что очень виноват перед сестрой хотя бы в том, что погруженный в поиски своего ребенка действительно упустил тот момент, когда все ее подруги обрели свои семьи. Торин прекрасно помнил историю с лордом Жаневу, но на тот момент он был уверен, что поступил правильно, и даже спустя века его мнение не изменилось. Наследник богатой семьи хотел упрочить свое положение, именно поэтому предложил брак Алише. У него действительно был безукоризненный план охмурения сестры императора, и не учел он только одного, что юный правитель привык проверять любую информацию, и у него везде были свои люди». Выяснить всю правду о любовнице Женеву, которая впоследствии стала его супругой, труда не составила. Информаторы принесли подробное досье, и когда Торин увидел доклад, из которого стало ясно, что лорд нечестен в отношениях с Алишей, то тут же сообщил сестре о своем решении отказать лорду. Он действительно желал ей счастья, и именно поэтому тщательно выбирал для нее мужа. А потом в его семье случилась беда, и мысли о супружестве Алиши на долгое время отошли на задний план. а она сама, получив несколько раз отказы в бракосочетании, махнула рукой на все и довольствовалась гаремом, в котором были собраны самые красивые мужчины Дархита. В какой-то мере сестра права. Тщательно проанализировав ситуацию, сделал вывод Торин. «Я действительно эгоистично забыла, ней, погрязну в своих проблемах, но сейчас в моих силах все изменить. Многие драконы посетят мой дом, чтобы поприветствовать Дашу, и, возможно, кто-то из них приглянется Алише. Надеюсь, Поднебесный поможет». Придя к таким выводам, мужчина облегченно выдохнул, а потом некоторое время, полюбовавшись прекрасным видом, поспешил вернуться в дом. На сегодня у него было еще одно дело – разговор с Андреем. Ему было необходимо выяснить, какие отношения его связывали с Дашей, чтобы выстроить модель своего поведения с дочерью. Войдя в комнату, он обнаружил мужчину, листающего какую-то книгу. «Добрый день!» Поздоровался Торин, окидывая Андрея взглядом, отмечая, что с последней их встречи мужчина явно пошел на поправку. Пропала болезненная бледность, выглядит отдохнувшим и даже в меру упитанным. Здравствуйте. Андрей как-то интуитивно понял, что его ждет серьезный разговор и внутренне тут же собрался. Как твои дела? – спросил Торин, усаживаясь на стул и закидывая ногу на ногу. Всем своим видом он невольно показывал, кто тут хозяин положения. Но Андрею было не привыкать общаться с такими людьми, потому что через его руки прошло множество высокомерных клиентов, и поэтому мужчина прекрасно знал, как надо себя вести. Встав с постели, не обращая внимания на цепь, он сел на соседний стул и, проигнорировав вопрос, перешел к тому, что его интересовало. «Я хочу знать, где Даша? Что с ней?» Дракон усмехнулся и удивленно приподнял брови. Окинув мужчину взглядом и внимательно рассматривая цепь на его ноге, ехидно спросил. «Это все? Может, стоит задуматься о себе? Я хочу знать, где Даша?» «Какие отношения вас связывают?» Торин сделал вид, что не слышит вопроса Андрея. «Думаю, вас это не касается. Так где Дарья?» Разговор мужчин напоминал игру в пинг-понг. Каждый кидал свой вопрос и тут же отбивался очередным вопросом, и очень быстро разговор зашел в тупик. Мужчины сверлили друг друга взглядами и упорно продолжали ждать ответа на свои вопросы. В конце концов, Торин, видя безнадежность ситуации, предложил. «Я могу ответить лишь на часть твоих вопросов, но и ты должен мне ответить тем же». Андрей согласно кивнул, понимая, что этот бой он выиграл, и повторил свой вопрос о Даше. «С ней все в порядке», – ответил Торин и, догадываясь, о чем его еще могут спросить, пояснил. «Она сейчас спит. Огонь ее не задел, но все равно для восстановления потребуется время». «Я могу ее увидеть», – уточнил Андрей, который безумно хотел удостовериться, что слова мужчины – правда. «Не сейчас», – покачал головой дракон. «Придет время, и вы обязательно с ней встретитесь. Расскажи, какие отношения вас связывают». «Мы любим друг друга и хотели пожениться», – коротко ответил Андрей, немного солгав. Вернее, сейчас, произнеся слова о свадьбе, он понял, что никуда бы не отпустил Дашу и в ближайшем будущем обязательно сделал ей предложение. «Простите, а с какой целью вы интересуетесь? А заодно, может, объясните, почему меня держат в этой комнате на цепи?» «Я ее отец», – припечатала его Тори. «И теперь только мне дозволено решать ее судьбу». «А на цепи ты сидишь, потому что в тебе кровь дракона, а полукровкам я не доверяю с того момента, как из-за них моя дочь оказалась в твоем мире». Андрей молча смотрел на своего собеседника и никак не мог понять, шутит он или сошел с ума, потому что его слова были откровенным бредом. Но видя уверенный взгляд мужчины, его расслабленную позу и вспоминая все, о чем читал, молодой мужчина с ужасом осознал, что, возможно, он действительно находится в другом мире, и от этой мысли ему стало не по себе». «Как называется ваш мир?» – уточнил он, уже в душе понимая, что ответ ему не понравится. «Дархит! Мир драконов!» – ответил Торин с явным удовольствием, наблюдая, как бледнеет лицо мужчину. «Ты умирал, и я, поддавшись на уговоры своей супруги, поделился с тобой кровью. Теперь в тебе есть частичка дракона, но твой зверь всегда будет спать, и поэтому одним из нас ты никогда не станешь, а Даша – алмазная драконица из клана Сиятельных». И даже несмотря на то, что она очень много времени провела в твоем мире, ее зверь лишь дремлет, и очень скоро она встанет на крыло. За ее сердце будут биться лучшие представители всех кланов. И думаю, ты и сам понимаешь, что теперь в ее жизни нет для тебя места. Андрей молча слушал своего собеседника, и с каждым словом лицо мужчины становилось все суровее. Его не испугал чужой непонятный мир, какие-то там драконы, трудности, которые могут возникнуть, но потерять любимую женщину он не мог, и за нее был готов бороться. «Я могу узнать ваше имя?» – поинтересовался он у отца Даши. «Торин. Уважаемый Торин!» – отчеканил Андрей, не сводя с него взгляда. «Я хочу поговорить со своей невестой, и если она решила вычеркнуть меня из жизни, то хочу услышать это от нее, а не от вас». «Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы выставлять какие-либо условия?» – усмехнулся дракон. «Если бы все было так просто, вы не пришли ко мне», – припечатал его Андрей. «Скорее всего, Даша не в курсе ваших матримониальных планов на нее. Да и потом, вы называете себя отцом. Так, может, поясните, почему она оказалась одна в чужом мире? И где были вы, когда какие-то уроды издевались над ней?» «Что?» – взревел Торин, вскочив на ноги. «Что ты сказал? Повтори!» – Андрей усмехнулся и с горечью в голосе повторил. «Вы ничего не знаете о ней, но, тем не менее, почему-то вздумали решать что-то в ее жизни». Мужчина с грустью улыбнулся. «Я люблю Дашу, и что бы сейчас вы мне сказали, я не откажусь от нее, поэтому позвольте вашей дочери самой сделать выбор». Торин, прищурив глаза, смотрел на него и понимал, что он говорит правду и действительно добровольно не отступится от Даши, а это означало, что в будущем с ним могут возникнуть большие проблемы. «Не указывай мне!» взорвался он. «Ты никто! Запомни! Никто! А сейчас я хочу узнать, кто посмел обидеть мою девочку, кто!» «Спросите об этом Дашу», — ответил Андрей. «И думаю, если она захочет, то сама вам все расскажет». Торин, бросив на него гневный взгляд, и в ярости покинул комнату. Мужчину разрывало чувство слепой ненависти, и сейчас ему хотелось одного — наказать того, кто посмел причинить боль его ребенку. И в данную минуту было совсем не важно, что обидчики находятся в другом мире. Дракон желал мести, и мужчине с каждой минутой все труднее было сдерживать своего зверя. Андрей был единственным представителем того мира, именно поэтому он предпочел прервать разговор, опасаясь, что может навредить полукровке. Мужчина спешно вышел из дворца и на ходу, обернувшись в прекрасного, сверкающего белоснежного дракона, взмыл в небо. Ему нужно было время, чтобы успокоить зверя и обдумать, как быть дальше. А Андрей, оставшись наедине, присел на постели и обхватил голову руками. Все происходящее было похоже на сон. И в то же время мужчина знал, он действительно в другом мире. И теперь картинка в его голове полностью сложилась. Незнакомая речь, которую он внезапно стал понимать. Необычный вид за окном и мелькнувшая тень ящерицы в небе. Он не сошел с ума. И все вокруг теперь его реальность. чужая и непонятная, в которой ему теперь предстоит жить или выживать. Мне необходимо найти Дашу, а для этого надо прежде всего избавиться от цепи. Отец Даши сказал, что теперь я полукровка? Мутант, что ли? Размышлял Андрей, и внезапно он вспомнил, что в одной из книг что-то читал о драконах и их чудотворной крови, но посчитав эту информацию скучной, просто пролистал ее, а как оказалось, зря. Схватив книгу, мужчина стал искать нужную главу, но не найдя, отбросил ее в сторону и потянулся за второй, и третий, и четвертый. «Неужели этот том уже успели унести?» Взволнованно перелистывая страницу за страницей, думал Андрей. Ему было досадно, что в его руках, возможно, был шанс на спасение, а он его проворонил. Но удача улыбнулась ему, и он нашел то, что искал. Усевшись, мужчина погрузился в чтение. Кровь высшей расы дает преимущественные силы тому, кому она будет дарована, и излечится слепой, и заговорит немой, а смерть пройдет мимо умирающего, так написано на одной из фресок в храме Поднебесного. И очень долгое время драконы не могли понять смысл этих слов, живя по своим законам и традициям. Но однажды тонкая материя мира стала рваться, и сквозь пески времени стали приходить чужие, не обладающие магией и не имеющие второй сущности, но принесшие с собой перемены. И больше никогда Дархит не был прежним. Сиятельного Костоса пленила зеленоглазая чужая, покорила его душу и украла сердце. И величественный дракон склонился у ног чужой и вручил ей свою судьбу. Забыв о традициях, он разделил с ней дорогу в небе и поделился своей кровью, тем самым сделав ее частью этого мира. Но нет для дракона большего счастья, чем встать на крыло рядом с любимой и танцевать с ней в небе. И об этом милости просил Костас Поднебесного, вознося дары к алтарю. Андрей внимательно вчитывался в каждую строчку, опасаясь пропустить что-то важное. Рассказ преподносился с антуражем легенды, но среди вороха пустых описаний мужчина смог найти очень важную информацию. Драконы обретают зверя с рождения и проходят с ним слияние, будучи младенцами, а полукровки приобретают его вместе с кровью и считаются ущербными, потому что не могут разбудить свою приобретенную сущность и стать с ней единым целым. Но когда-то были прецеденты... И жена первого императора Дархита была человеком, которая впоследствии стала драконицей. Чтобы разбудить дверь внутри себя, нужно научиться его слышать и общаться с ним. А для этого нужно, прежде всего, жить в мире с самим собой. Андрей трижды перечитал текст, а потом, отложив книгу в сторону, задумчиво стал ходить по комнате из угла в угол, пытаясь разложить прочитанную им информацию по полочкам. Как он понял, при определенных условиях можно добиться пробуждения зверя, но сколько времени это займет и как это происходит, в легенде не было сказано ни слова. «Значит, если я полукровка, то и во мне спит дракон, а значит, необходимо его разбудить и как можно скорее, потому что драгоценный папочка ясно дал понять, что я даже не пара, хотя это лишь его слова». «Думаю, моя девочка даже не в курсе происходящего, ее просто не пускают ко мне. Интересно, что они ей сказали? И почему меня до сих пор не вернули в мой мир? Не могут? Да и живу я по-королевски». Андрей обвел взглядом комнату. «Странно и непонятно. Я персона нежелательная в этом доме, и тем не менее, меня хоть и посадили на цепь, но содержат как принца. Возможно, Торин мне морочит голову? Надо скорее пробудить кровь дракона. Но как это сделать?» — размышлял мужчина, но ни одной идеи в голову не приходило. Усевшись на постель, он с грустью потянул ненавистную цепь и произнес. — Дракон, а дракон, мы вроде теперь как единое целое. Может, отзовешься? Мне нужна твоя помощь, очень нужна. Ответа, естественно, не последовало. Усмехнувшись, Андрей вновь полез в книги искать хоть какую-нибудь информацию о том, как разбудить в себе дракона.